Второе. Тири сидела на стуле в лабораторном кабинете с закрытыми глазами. Бреннер заставил ее совершить множество упражнений на визуализацию. По большей части требовалось просто смотреть на различные части своего тела и представлять их сильными и здоровыми. «Для чего это нужно?» — Тири сказать не могла. Но само задание было нетрудным. Наконец Бреннер умолк и предоставил ей возможность погрузиться глубже. Она вновь оказалась в том странном месте, одновременно нигде и везде. В пустоте. И Терри была здесь в одиночестве. Она попробовала провести эксперимент и найти кого-нибудь, как в прошлый раз нашла Глорию. Но вокруг было пусто и темно. Ни единого проблеска света. И все равно, даже если взглянуть на ситуацию глазами Элис, и принять ее выбор, сама мысль о применении электрошока была глубоко противна Терри. Она пыталась придумать другой план, в котором им не придется так поступать, но у нее не возникла ни одной идеи. Вдруг прямо перед ней из темноты появилась Кали, и Терри растерянно заморгала. Сначала она была уверена, что видит галлюцинацию, но девочка оставалась на прежнем месте, Их обеих окружала темнота. Кали мысленно позвала Терри и протянула руку. «Я здесь», — ответила она. «Это сон?» «Может быть», — предположила Терри. «Действительно, кто мог знать?» «А если это не сон, значит, они сейчас беседуют в присутствии Бреннера, который наблюдает за Терри в лабораторном кабинете и понятия не имеет о происходящем. Этот факт придавал ситуации особенную остроту». Для постороннего наблюдателя все выглядело так, словно Терри сидит неподвижно, с закрытыми глазами и находится под кайфом. Ей было сонно и хорошо. Терри опустила протянутую руку. Не хотела испугнуть Кали, поэтому она решила спросить что-нибудь нейтральное. «Чем ты сегодня занималась?» Она заметила, что настроение у Кали не очень-то хорошее. Создавала картины для папы. «Как для меня?» «С подсолнухами?» Калина нахмурилась. «Нет», — ответила она и подняла руку с зажатым в ней фломастером. Терри прищурилась и разглядела на руке девочки маленькую татуировку с цифрами 008. «Картины называются «Люзии». При виде татуировки с номером тыри почувствовала ужас, но ради Кали постаралась сохранять невозмутимость. «Люзии?» — переспросила она. «А, иллюзии?» «Я так и сказала. Возможно, тыри в своей жизни не очень много общалась с детьми, но даже она понимала, что не стоит спорить, когда слышишь такую интонацию в голосе. Тири решила действовать мягко. «Папа знает, что мы с тобой разговаривали? Или это все еще наш секрет? Я же тебе говорила. Папа знает все. От него нет секретов». Тыри ощутила, как внутри зашевелился страх». который она постаралась скрыть от девочки. Неужели Каля рассказала ему, как в прошлый раз тайком ушла на поиски Терри? Или, что еще хуже, вдруг он как-то заставил ее признаться? Калли смотрел на нее так пристально, как только может смотреть ребенок в ожидании важного признания. Если снова спросить напрямую, девочка ни за что ей не доверится. Кроме того, ей больше не нужно было убегать и тайно пробираться к Терри. «Я знаю, его слова звучат как правда». «Но на самом деле ею не являются», — сказал Терри. Она смотрела прямо в глаза Кале, чтобы девочка увидела честность в ее взгляде. «Он не проведает, что мы здесь разговариваем. Это наш с тобой секрет. Он узнает только если ты сама ему расскажешь». Девочка долго молчала, потом произнесла. «Я постараюсь». Кале взглянул на Терри. Было заметно, что у нее вновь пробудился интерес. «У тебя есть друзья?» «Ты моя подруга, а я твоя». «Так ведь?» — Ответил Терри. Каля улыбнулась. Ей явно стало приятно. «Больше всего на свете. Я хочу подружиться с кем-нибудь». «А еще друзья у тебя есть?» «О, конечно», — ответил Терри. «Некоторые из них сегодня здесь». Каля оглянулась, внимательно осматриваясь. Их окружало пустое пространство. Они были нигде и везде. Тыри уточнила. «Здесь, то есть не прямо здесь, а в лаборатории. Мы всегда приходим вместе. У меня есть и другие друзья. Эндрю». «Почему ей так трудно произносить его имя?» Тыри словно задыхалась. «Во всем виноват ЛСД, служба воинского учета со своей лабораторией и Бренер. В последнее время она была слишком сентиментальной. Ты разглотнула комок и медленно произнесла. «Эндрю, один из моих самых лучших друзей». «Это нечестно», — воскликнула Кали, топнула ногой по воде. «От этого места пошли круги, исчезающие во тьме. Почему у тебя так много друзей? Ты ведь даже не особенная, ни капельки. Папа говорил, что приведет мне друга, но он и раньше это обещал». Девочка так расстроилась, что потеряла самообладание. Что ж, у нее были для этого причины. «А кроме меня, у тебя нет друзей?» — спросила Тери. «Почему он изолирует ее?» «Здесь ведь есть другие дети со способностями». Господи, чем больше Терри узнавала о Бреннере, тем сильнее его ненавидела. Калли замотала головой. На ее лице появилась горестная гримаса. Девочка почти плакала. — Да, это и правда нечестно, — сказала Терри. — Я рада, что мы друзья. И ты сама подружилась со мной, без помощи папы. Кали кивнула и добавила, мне пора. А у Терри было к ней еще столько вопросов. — Ты навестишь меня снова, когда сможешь? — спросила она у девочки. Кали медленно кивнула, опустив крупный подбородок. А потом вдруг бросилась к Терри и обхватила ее обеими руками, крепко обняла. и быстро отпустила, затем растворилась в темноте и пустоте. Как много стойкости в такой маленькой девочке! Сколько же времени она провела под властью и влиянием Бреннера? У Терри было очень много вопросов. Она ощутила, как по щеке скатилась слеза. Неожиданное объятие очень ее тронуло. «Дети утомляют, но еще не по-своему чудесные».